Есть одежда, будто нарочно придуманная с целью стать всеобщим мировым мерилом, к примеру, джинсы. Конечно, есть разница между пошитыми во Вьетнаме в четвертую неофициальную смену «Ранглер» и украшенными стразами от Сваровски Дольчи и Габана, пошитыми, впрочем, все в том же Вьетнаме или соседнем Таиланде. Но если отбросить крайности, то джинсы носят мужчины и женщины, миллионеры и нищие, манекенщицы и обладатели пивных животов. Отец когда-то мрачно сказал мне, что Советский Союз развалили джинсы, точнее их отсутствие. Не знаю, может он и прав, не представляю, как без джинсов можно вообще жить. Я даже думаю, что джинсы – это та вещь, которой Америка на страшном суде будет оправдываться за Кока-Колу и гамбургеры. Есть одежда национальная, сувенирная. Это и любимая украинцами фафудья и шотландский килт. Шотландцы упорно носят на торжественных приемах юбки. Молодые украинские краеведы возрождают в стране интерес к фафудье, но все это остается не более чем данью традиции. А есть одежда, которая вроде бы и не слишком экзотична, но не приживается на чужой почве. Вот, к примеру, мужской халат. Непременный атрибут ленивой восточной неги. Лучший друг вернувшегося домой английского джентльмена. А вот в России, которая вечно болтается между Европой и Азией, он так и не прижился. Мы слишком суетливы, чтобы ходить в халате летом. Да и коротко оно, русское лето, коротко и дождливо. Зимой в наших домах либо так натоплено, что никакой халат не нужен, либо слишком выстужено и халат не спасает. Вот и стали заменой халату ленялые спортивные костюмы. А если дома все свои, то и просто вислые семейные трусы. В общем, носить халат я не умел и чувствовал себя в нем неловко. Ну, как человек первый раз в жизни влезший в костюм, повязавший галстук и отправившийся на серьезный официальный прием. Все непонятно. Как сесть, как встать, как реагировать на болтающуюся на шее удавку. Так и я в плотном мягком халате чувствовал себя остолопом. Заложил ногу за ногу и понял, что представляю не самое лучшее зрелище. Потянулся и продемонстрировал безволосую и не слишком-то мускулистую грудь. Хотя обстановка вполне соответствовала халату. Мы сидели в комнате, где стены до половины были покрыты панелями темного дерева. Высокий потолок тоже был деревянный. Кресла и диваны кожаные. Огромный камин с пылающими в нем дровами выложен, потемневший от времени и огня, керамической плиткой с рисунком. Несколько шкафов с солидными толстыми книгами, сто лет назад изданными и тогда же читанными в последний раз, и массивная люстра над головой, где тускло светили извитые будто свечи лампочки, окончательно переносили нас из буддийского монастыря в старый английский клуб. Какие у тебя вкусы оказывается, пробормотал я, пытаясь устроиться в кресле поудобнее. Классические. Ты в Оксфорде не обучался? Это от кого-то из прежних кураторов, сказал Котя. Я проверял книги, они все изданы не ранее 1805 года. Он взял с журнального столика сигареты, жадно закурил. Сказал: Я полагаю, что именно тогда они и пришли к нам. Арканцы? Ну да я как то слышал что первый куратор был англичанин думаю здесь устроил что то похожее на свое английское жилище конечно потом все немножко переделывалось электричество если честно я здесь проводил он немного помолчал потом с гордостью добавил сам можно было притащить электрика функционала но я решил что сам справлюсь как бы ты его притащил а поводок я не стал уточнять что служит генератором, хотя почему-то мелькнула в голове ехидная картинка. Неустанно крутящиеся молитвенные барабаны, насаженные на шкив динамо-машины. «Куратор может», — сказала Иллан. Тоже взяла сигарету и закурила. У него есть к тому способности. Акушеры и кураторы не связаны поводком. А некоторые почтальоны и таксисты привязаны к подвижной функции, добавил Котя, к машине или повозке. Наверное, он думал, что я удивлюсь, но я только покачал головой. «Котя, поводок, он же вовсе не обязателен. Это ведь только знак, как ошейник у рабов в антике. Ошейник может быть золотой и с драгоценными камнями, но это ошейник, Илан. Я посмотрел на девушку. Когда он тебе признался?» «В том, что он куратор?» «После того, как пытался тебя убить». Котя нервно затянулся и сказал, «Давай я тебе все расскажу, подробно по пунктам». «Первое, чем занимается куратор?» «Очень интересно», — подзадорил я. «Да ничем, практически», — Котя развел руками. «Я высказывал свое мнение о том, как надо развиваться нашему миру. Не знаю уж, как меня слушали, но я очень старался. Пытался придумать для нас будущее получше, честное слово». «Ты очень преуспел», — кисло сказал я. Достаточно глянуть новость, чтобы убедиться. Котя поморщился и продолжал. «Еще акушеры мне сообщали, кого и когда собираются сделать функционалом. И каким...» «Нет, этого они сами не знали. Как получится, так и получится. Так вот, мне поступали отчеты. Как, кого, когда. 5-6 человек в день». Это по всей Земле, между прочим. Хотя, конечно, большинство функционалов в США, Европе, Китае, России, Японии. В развитых странах, в общем. А всякая Африка и Латинская Америка, там их раз в 10 меньше. Еще мне сообщали, если кто-то погибал или разрывал связь с функцией. Это где-то 1-2 человека в неделю. Я посчитал, для интереса, функционалов на Земле не меньше трети миллиона. Ну, конечно, если всегда процесс шел с одинаковой скоростью, а начался и впрямь 200 лет назад. Еще мне иногда приходили письма или телеграммы с Аркана. Раз-два в месяц. Обычно мне сообщали имя человека, которого надо сделать функционалом. Я передавал это имя кому-то из акушеров. Сколько всего акушеров? Шестеро. Если не появилось нового вместо Натальи, то сейчас пятеро но могли кого-то прислать из Аркана или из другого мира. А могло так случиться, что новый функционал стал акушером. Я кивнул. «Вот, собственно говоря, и все», — сказал Котя. Помялся и добавил. «Ну, иногда с Аркана просили обратить внимание на кого-то из функционалов. Я сбрасывал эту информацию полицейскому, контролировавшему данный район. Если же полицейских в районе не было, тем же акушером. Они-то без поводков». А раз в квартал я писал отчеты в Аркан. Фактически просто суммировал полученные отчеты от акушеров. Кто, когда и каким функционалом стал. Если были проблемы с адаптацией, жалобы, тоже это указывал. Ну и размышления свои о том, как бы стоило человечеству дальше развиваться. И все? Да, все. Котя развел руками. Думаешь, я сидел в Москве с девками, гулял и всякие рассказики подписывал, чтобы тебя в заблуждение ввести? «Да мне и впрямь делать было нечего. Я три года болтался по всей земле. Знаешь, как интересно было? Ну и по остальным мирам веера. А потом это так надоело. Оказалось, что придумывать всякие глупости, пить и ходить по бабам, куда?» Иланд потянулась и легонько шлепнула котю по затылку. Сказала, «Про баб хватит, пожалуйста. Рассматривай это как окончательно пройденный этап твоей биографии». Котя покосился на нее и, к моему удивлению, кивнул. Довольно-таки искренне кивнул. И продолжил. Работа куратора все равно, что работа управляющего в большом исправном имении. Крестьяне сами знают, когда сеять, а когда молотить. Кузнец чинит утварь, баб... Женщины бьют из молока творог и возят продавать на базар, поп служит молебны. Все само течет, а управляющий сидит на крыльце, пьет наливку и... Котя крякнул и неуклюже закончил. «Ну, есть там чего-нибудь». Илан неожиданно засмеялся и сказала. «Котя, беру свои слова обратно». «Ну, если ты не можешь ничего рассказать без этого, говори, как тебе привычнее. Только при случае поинтересуйся, как делают творог, а как масло». «Я уже закончил», — мрачно сказал Котя. «Все, что перечислил, это и есть вся моя работа. Теперь второе. Что я могу, как куратор?» «У меня есть вот это обиталище в Тибете. Уж не знаю, как выдрессировали этих монахов, чего наплели, но служат они фанатично. Я здесь бываю нечасто, но, если надо, это надежное укрытие для куратора. Я могу передвигаться... Ну...» Котя заколебался, подыскивая слова. «Вроде как сквозь пространство. В любое место, где бывал раньше и которое запомнил. Мне надо придумать для него какое-то обозначение, кодовое слово». И потом я могу открыть к нему портал. — Только к любому месту? — спросил я. — Или к человеку. Котя выглядел смущенным. — Которого знаю лично. Ну, на тебя у меня была наводка. Я периодически поглядывал после того, как поссорились. Ну, на Илан. Все ясно. — А что ты еще умеешь? — Да ничего, — раздраженно сказал Котя. — Каких-то совсем уж хитрых способностей у меня нет. Ни знаний всего на свете, как у таможника, ни силы, как у полицейского, ни способностей к врачеванию. То есть все это как бы тоже есть, но слабее, чем у них. Фигня какая-то, не выдержал я. Ты же главный, смотритель над всей землей. Ага, Котя тоже вспылил. Как ты думаешь, у старосты барака в концлагере много было прав? Ну, пайка посытнее, койка помягче, да еще право с надсмотрщиками разговаривать. Вот и все. Ты уж не преувеличивай мои способности. Я всего лишь посредник, специалист широкого профиля, но все широкие специалисты не глубоки, увы. Чем лужа больше, тем она мельче, назидательно произнесла Илан. Мы с Котей удивленно посмотрели на нее. Афоризм, неуверенно сказала Илан. А? Не получился, ответил я. Ладно, проехали. «Котя, а чего ты лишился в последнее время?» «Я не могу открыть портал в обитаемые миры», — Котя развел руками. «Вначале закрылся Аркан, потом стали недоступны другие миры с цивилизованной жизнью. Тебе чертовски повезло, что Янус мне пока доступен. Я пытаюсь выйти на почтальона, но не могу. То ли он не появляется на нашей земле, то ли как-то от меня закрылся. Должно было прийти письмо с Аркана, но не пришло» и отчеты от акушеров перестали поступать. «Ну, будто я вышел из доверия», — он косо улыбнулся, «или словно они ждут, кто из нас с тобой победит».